Глава шестнадцатая. Мощный удар коленом в солнечное сплетение лишил на мгновенье воздуха. Потеряв равновесие, упал на колени, хватая в спазмирующий легкий воздух. Но тут прилетел еще удар, откидывая голову в левую сторону. Железный привкус крови заполнил рот. Сплюнув кровавую слюну, сгруппировался и попытался встать на ноги. «И бьете, как девчонки!» «Ах ты ж, сука!» Удар по правому колену снова подкосил. Успел выставить руку, блокируя мощный удар в челюсть. «Все, ребятки, с меня достаточно. Груши для битья я сегодня не нанимался. Уловив момент, когда двое отошли на шаг, а самое главное, их козлина взял размах, чтобы силой засадить мне с ноги, ухватил его за эту самую ногу, я прокинул на землю. Импровизация мне всегда давалась так себе». А в этот раз я вообще не думал. Мое тело двигалось отдельно от мозга. Очнулся, когда меня двое других оттаскивали от рыжего засранца, а Соня кричала мне остановиться. «Чувак, с катушек слетел?» «Пусти нахрен!» — дернулся в крепких руках, вырываясь у другого. «Да ты его чуть не убил!» — крикнул тот, которого отпихнул, и кинулся к стонущему на асфальте рыжему ухажеру Соньки. Я сказал, отпусти, иначе будешь рядом лежать. Псих конченый. Отпустил третий и подошел к своим дружкам. Мне бы успокоиться, унять бурю в крови, отпустить этих поганцев и занозу свою обнять. Но нет, Аверин так просто не сдается. Чуть прихрамывая, сжал кулаки, схватил рыжего за грудки и поднял с земли. Ты плохо меня в прошлый раз услышал. С дружками, как крыса, со спины подкрался. Болтая ногами, не даже жених крутился и пытался высвободиться, а его дружки отошли от нас на пару шагов. И правильно сделали. Мой зверь готов был убивать. И сейчас я мог спокойно размотать всех. «Отвали!» «Это тебе надо было отвалить, сволочь мерзопакостная! А сейчас поздно! Ответите за завтрашние синяки!» «Тарас! Тарас! Пожалуйста!» Меня аж потряхивал от ярости. Мог в эту секунду спокойно свернуть ему шею, а потом и с другими разобраться. Но только она меня могла остановить. Не мог. Не хотел выглядеть в глазах Сони чудовищем. Откинул тихо скулящего мудака к ногам Сони, чувствуя, как дрожат руки. «Извиняйся, козлина!» «Иди в задницу вместе с этой порченой!» Я хмыкнул, мысленно удивляясь отсутствию мозгов и чувства самосохранения придурка. Сделал шаг к нему. Может, заткнется? Но нет. Словарный понос продолжился. Строй ты себя святошу, раздвигая ноги перед первым попавшимся мудаком!» «Все, ты переборщил!» «Да, друг, это перебор. Мы не подписывались смотреть, как тебя убивают!» Неожиданно дружки рыжего жениха решили его оставить одного. И это было уже реально смешно. «Ой!» «А кто это у нас остался один? И где вся твоя храбрость? Сонь, что будем с ним делать?» А ведь вечер обещал быть замечательным. Мои выходные у медведя пролетели незаметно. Пару раз мы ходили на рыбалку и огромным уловом радовали женщин. А прекрасная весенняя погода была на нашей стороне. Я из кожи вон лез, чтобы папа Валера был мной очарован, а там из-за ноза сдастся. Я был очень близок к успеху. Медведь поручил его ненаглядное чудо отвезти домой. Маленькие ручки крепко обхватывали меня за талию. Всем телом Соня прижималась ко мне, а я вдвойне кайфовал. Да, я получал удовольствие от скорости и ее близости. Когда гнал своего тигра к городу и мечтал, чтобы трасса не кончалась. Но рано или поздно все заканчивается. В моем случае это было очень быстро. «Спасибо, доехали с ветерком». Соня отдала мне шлем, перехватила из моих рук свою сумку и двинулась к подъезду. «И все?» «А где сладкий поцелуй, как оплата за проезд?» «И пожелание спокойной ночи?» «Шел следом, выполняя обещание медведю проводить до квартиры в целости и сохранности». «Это слишком огромная оплата, Тарасик». «Боже, только не Тарасик!» — закатил глаза и попридержал Соню у двери подъезда за руку. Всего один поцелуйчик, и сегодня я буду почти счастлив». «Какая милота, Давыдова! Ломаешься для красоты! Давай, заслиняй своего ёбаря!» От резких слов Соня дёрнулась. «Странно, но я узнал этот голос, а этот рыжий конопат упорный, но ему не тягаться со мной». «Придется ему ответить за свои слова». «Рома и его компания», — добавил я, когда увидел еще двоих рядом с ним. «Чего желаем, господа?» — прекрасно понимаю, к чему все идет. Я сжал кулаки, закрывая собой Соню. «Поговорить», — буркнул один из приятелей Рыжего. А дальше пошел не очень честный разговор. Удары посыпались со всех сторон. Им даже удалось меня поставить на колени. Продолжение вы знаете. И вот кульминация. Я сверлю Романчика злым взглядом, в любую минуту готовый хорошенько засадить ему правой. А он трясется и просит прощения у моей девушки. Рома, я уже не прошу, а предупреждаю. Отстань от меня и моих близких. Иначе будет еще хуже. С гордо поднятой головой Соня отпустила мерзавца на волю. «Моя девочка!» Шмыгнув разбитым носом, кинув на меня косой боязливый взгляд, неудачник быстренько ретировался с поля боя. И только сейчас я почувствовал, как все мои мышцы ноют, саднит скулу, а во рту до сих пор противный вкус железа. Жесть! «Тарас!» «Что?» «Пойдем со мной!» «Ауч! Ты меня добить решила?» «Не дергайся, неженка!» «Охренеть!» «Я тут троих уложил, тебя спас. И я неженка!» Соня снова приложила в четверо сложенный бинт, пропитанный перекисью. К рассеченной губе и я для вида поморщился, совсем не чувствуя боли. Соня подула на губу, распаковывая мои мурашки. Подался слегка вперед, успела лишь слегка коснуться ее губ. «Ты обезболивающая». И тут я и правда ощутил легкую соднящую боль в губе в попытке улыбнуться. Румянец яркой краской зацвел на щеках Сони. Она убрала бинт и стала рыться в аптечке. «Сонь, я шучу. Один поцелуй, и мне сразу станет легче». «Тебе уже легче, раз так широко улыбишься». «Жестокая злючка. Да и ты мне тоже нравишься». Соня набрала в стакан воды и вместе с таблеткой на ладони протянула мне. «Пей, победитель троих бандитов». «Ну, по факту, я лишь уложил одного твоего рыжего». «Что это?» «Витаминка». «А по правде?» «Болеутоляющее. Подействуй через 30 минут». «А твой поцелуй сразу. Но таблетку я выпил». «Как бы я ни храбрился, а головная боль усиливалась, и очень не хотелось, чтобы это было сотрясение». «Пойдем в ванную». Немой вопрос в глазах девушки, и явное недоверие заставили меня поднять руки вверх и перефразировать вопрос. «Хочу руки помыть и умыться. Покажешь, где ванная?» Собрался в кучу и почти уверенным шагом дошел к заветному месту. Соня подала небольшое розовое полотенце, кинула обеспокоенный взгляд и вышла. И только тогда я глухо застонал. Резкая боль ударила в затылок, приземляя меня на плитку. Какого хрена? Один удар. Оверин, хорош бегать за занозой. В следующий раз тебя точно грохнут. Откинул голову и уперся в холодную керамику раковины. И прекращай вслух говорить сам собой. Мысль, если она меня услышит и вызовет дурку, приземлила. Кое-как встав, оперся руками о раковину и уставился в зеркало. Красавец с разбитой губой, синяком на челюсти и с сотрясением. «Заебись! А завтра первый рабочий день. Самый простой процесс в жизни у меня занял достаточно времени. Соня успела только обработать губу, костяшки я промывал сам, морщаясь от пощипывания мыльной пены. «Все нормально?» «Да». «У тебя йод есть?» Моя заноза поставила на стол свежезаваренный чай и кинулась к аптечке, когда я чуть не промахнулся мимо стула. «Так меня повело». В глазах потемнело, в висках молот беспощадно забил в наковальню. Тарас, господи, Тарас, садись скорее. Все хорошо. Врешь, бледный. Прохладная ладошка коснулась лба, и я смог сосредоточиться на соне. Холодный. Тарас, давай я позвоню в скорую. Нет, сейчас пройдет. Посижу немного и пройдет. И как же противно показывать свою слабость той, которая должна видеть в тебе героя и мечту всей своей жизни.